глава 78. А в Лондоне тем временем дежурная редакторша выхватила из приемника спутниковой связи записанную кассету, промчалась через аппаратную, ворвалась в кабинет главного редактора, вставила кассету в видеомагнитофон и, ни слова не говоря, нажала кнопку воспроизведения. Пока шел материал, она рассказала шефу о своем разговоре с Гюнтером Гликом, находящимся в данный момент в Ватикане. Девица была способной журналисткой, и, пока шла запись, успела получить из архивов Би-Би-Си подтверждение личности человека, только что убитого на площади Святого Петра в Риме. Выскочив из кабинета, главный редактор заорал так, что все немедленно бросили работу. «Прямой эфир через пять минут!» — выкрикнул он. «Самого талантливого ведущего к камере! Ответственных за связь со средствами массовой информации прошу немедленно вступить в переговоры в режиме онлайн». У нас есть материал на продажу. Кроме того, мы имеем фильм. Все координаторы коммерческой деятельности немедленно включили свои системы связей. «Продолжительность фильма?» — громко спросил один из них. «Тридцать секунд», — ответил главный. «Содержание?» — «Убийство, снятое в натуре». Глаза координаторов загорелись энтузиазмом. «Стоимость лицензионного показа?» «Миллион долларов США. Что?» — спросили все недоверчиво, повернув головы. — Вы меня слышали? Я хочу, чтобы вы начали с самых крутых. CNN, MSNBC, а также с «Большой Тройки». Имеется в виду три общенациональные телекомпании США — NBC, CBS и ABC. Разрешаю сокращенный предварительный просмотр. Дайте им пять минут на размышление, после чего BBC выйдет в эфир. — Что, черт побери, произошло? — — спросил один из сотрудников. — Неужели с нашего премьера живьем содрали шкуру? — Лучше, — покачал головой шеф. — Все гораздо лучше. А где-то время как раз в этот момент ассасин наслаждался коротким и вполне заслуженным отдыхом. Развалясь в удобном кресле, он с восхищением рассматривал легендарное помещение. — Я сижу в храме света, — думал он, — в тайном убежище иллюминатов. Он не мог поверить в то, что оказался здесь по прошествии стольких веков. Немного выждав, он набрал номер репортера BBC, с которым говорил раньше: « Время. Однако самую страшную новость мир должен услышать позже.